14 декабря. Сегодня утром мне доложили, что умирает один из моих гвардейцев, последовавший за мной из Гертруденберга. Я опять начал записывать в эту книгу все, что касается меня близко, и, конечно, люди, примкнувшие ко мне в тот час, заслуживают того, чтобы упомянуть о них на этих страницах. Я пошел к умирающему, с намерением спросить его, не могу ли исполнить какое-нибудь его желание. Его смертный час подошел как-то внезапно. Мне кажется, что в тяжкие минуты его охватило раскаяние, как это часто бывает с людьми самыми беззаботными. Ибо около его постели сидел отец Вермюден. Он поднялся, чтобы поздороваться со мной. Умирающий был уже без сознания. Более трех четвертей его товарищей уже отправились на тот свет, ибо на моей службе человеческой жизнью не дорожили. Отец Вермюден сделал мне глубокий поклон. Я рад, что мне представился случай поблагодарить ваше превосходительство». Я слышал, что вы говорили в совете в моем защиту. Вы воспользовались своей властью ради Господа Бога, и Он воздаст вам за это. Я хотел было явиться к вам для выражения своей благодарности, но побоялся, что это, быть может, будет вам неприятно. Вы правы, достопочтенный отец. Это было бы неловко. Да и за что благодарить меня? Я сделал только то, что считал справедливым вы сделали большой ветру. Вы спасли последнего проповедника истинной веры в Гуде и не дали Божьей вере заглохнуть в этих стенах. Неужели не настанет время, когда она опять воссияет в этих стенах, как она сияла целую тысячу лет? Скажите, есть ли у вас какая-нибудь надежда на это? Я сумею сохранить тайну. Я уже старый, мне... Хотелось бы услышать радостную весть, прежде чем я умру. «Скажите, не близится ли время?» С любопытством спросил он, сверкая глазами. «Увы, и тут мне суждено быть непонятым». «Нет, достопочтенный отец», — отвечал я. «Пока я управляю в Гуде, не придет это время». «Вы не должны принимать меня за кого-то другого». От старой веры я отрекся окончательно. Огонек в глазах отца Вермёдина вдруг погас, лицо его вытянулось. «Я думал... думал...» пробормотал он. «Да, я вижу это», — продолжал я. «Вы думали, что я остался католиком в душе и ожидаю только благоприятного случая восстановить старую церковь?» «Нет, достопочтенный отец». «Но разве я не могу взять под свою защиту католического священника, вовсе не разделяя его убеждений? Разве не может человек быть праведным, невзирая на то, католик он или кальвинист?» Он посмотрел на меня с изумлением. «Скажите мне, — продолжал я, — неужели вы искренне желаете возвращения опять Инквизиции? Я слышал, что вы не отправили на костер ни одного человека, хотя число ваших прихожан день от дня становится все меньше. Это как будто указывает на то, что и вы сами чувствовали весь ужас этой инквизиции, хотя она и была создана для защиты вашей же веры. И так как вы были милосердны в те дни, милосердие оказано теперь и вам. Я понимаю, понимаю. Искренне благодарю вас за это. Иначе я был бы теперь в самом несчастном положении. Хотя я и готов претерпеть все за дело Господне, но я радуюсь, что остался цел. Я состарился здесь и люблю каждую улицу, каждого члена моей пасты, из которых многих я знал с детства. И для них это было бы так же тяжело, как и мне самому. «Ох, свидетель!» — продолжал он, помолчав, «что я старался потушить костры и уничтожить пытки. Тут ответственность падает на Рим». Внезапно его пыл пропал, и, как бы испугавшись собственной смелости, он продолжал тихим голосом. "Ну, кто я, чтобы...» «Осуждать? Разве не повелел нам апостол Павел предавать грешников сатане на разрушение плоти их для того, чтобы спасена была душа их в день страшного суда? Разве сам Христос не осудил бесплодную смоковницу? Истинная вера может быть только одна?» «Вы уверены в этом?» — спросил я. «А не обладает ли истинной верой всякий, кто стремится возвыситься к Господу?» Не все ли равно, причащается ли он одного хлеба, или он хочет прикоснуться и к чаше с кровью? Неужели вы думаете, что великие деятели церкви, папы и кардиналы придавали этому важное значение? Нет. Они хлопотали о своей власти, боялись потерять ее вместе с привилегией приобщить крови Христовой только помазанных. Ведь слова Христа совершенно просты. «Люби Господа выше всего, а ближнего, как самого себя». В этом есть законы пророки. И что бы апостол Павел не писал к Коринфянам, он все-таки не Христос. Христос сказал смоковнице, «Ты вверженно будешь в огонь». Но ведь он говорил притчию. И неужели вы думаете, что в его словах был такой узкий буквальный смысл? Разве он не сказал также: «Не судите, да не судимы будете»? Милости хочу, а не жертвой. Ну, так какое из этих изречений более соответствует духу, проникающему в Евангелие? Отец Вермюден слушал меня с глубоким вниманием. А как же быть? «С нашим обетом послушание церкви», — спросил он, видимо, забыв, что говорит сиритиком. Выше послушание церкви стоит послушание Господу Духу, вас, живущему и говорящему, если мы будем к нему прислушиваться. Не папа и не кальвин, а он, наместник Божий на земле». Отец, Вермюден вздрогнул. «Вы выразили словами то, что я иногда думал в минуты неосторожности и в чем едва смел сознаться самому себе. Все, что вы сказали, мне представляется к изумлению моему, да-да, к изумлению моему» правильным, из вашего превосходительства вышел бы отличный проповедник. Нет, достопочтенный отец, я слишком слаб и страстен для этого. Но вы, носящие священническое одеяние с честью, как показывает вся ваша жизнь, вы не должны бояться таких мыслей, ибо Господь Бог не инквизитор». Идя домой, я смеялся про себя при мысли, что мне следовало бы быть проповедником мне, неверующему. Я не хотел смущать добрейшего отца Вермёдена, но ведь какие бы слова ни читались в Святом Писании, они только слуги мысли, только слуги мысли, вся суть в мысли, но, к сожалению, немногие понимают это.